Первозданная красота Коми Благодаря зимнему волшебству Ямал-Ири Шурочка и Тиша вмиг очутились в Коми во владениях Кадзыт-Поля или в переводе на русский «холодного дедушки». Его резиденция находится в финно-угорском этнокультурном парке в старинном селе Иб, существующем аж с 1586 года. «Добрый день, гости дорогие! Добро пожаловать в республику Коми!» Приветливо обратился Кадзитполь к Шурочке и Тишке. «Наш край славится своими первозданными лесами. Они составляют три четверти территории. Здесь работают крупнейшие в стране заводы по выпуску фанеры, пиломатериалов, и производится половина всей бумаги страны. В нашем языке более десяти обозначений леса. Например, Парма» с темнохвойными, сухими деревьями. Однако не только древесиной богаты здешние места, но и озерами. Их тут около 78 тысяч. И полезными ископаемыми тоже, золотом, алмазами, нефтью, газом, титаном и, конечно, углем, — с гордостью произнес Кадзитполь. Воркута — шахтерский город за Северным полярным кругом, основанный при разработке Печорского угольного бассейна в 1936 году. Большое внимание уделяется культурной жизни. Одно из самых интересных мест города Коми — Республиканский государственный кукольный театр в здании Дворца культуры шахтеров. А для взрослой публики есть Заполярный театр драмы и Республиканский выставочный зал с большим разнообразием жанров демонстрируемых работ. А еще у нас тут есть ихтиозавры и плезиозавры. Вернее, обнаруженные их останки, самые северные, из найденных по всему миру. Ведут раскопки в Сысольском районе, где раньше, говорят, было большое теплое мелководное море, в котором плавали доисторические создания. Ну а позже в этих местах возникли поселения различных народностей — Даже таких исчезнувших и легендарных, как чуть, древнейшим в коме считается село Вотча. О нем упоминалось еще в 1384 году. Какое старинное! произнесла Шура, в свое время Вотча была столицей сысольских земель. В самом центре ее до сих пор возвышается церковь Рождества Пресвятой Богородицы XIX века. Но ну и современность тоже вплелась в историю села. В 1999 году тут появился Стефано-Афанасьевский Раскольнический монастырь. «Что же это я все говорю? Пора и показать!» «Итак, встаем на лыжи и за мной отправляемся в столицу Коми, Сыктывкар!» Бодро отчеканил Кадзитполь. Шурочка и Тишка тотчас последовали указаниям зимнего волшебника. «Знаете ли вы, что лыжи были изобретены коми? Ведь без них жизнь в заснеженном и непроходимом лесу очень сложна. Жители нашего региона всегда преуспевают в этом зимнем виде спорта. А в Вильгарте, по пути в Сыктывкар, есть место, где готовятся будущие олимпийские чемпионы и тренируются заслуженные спортсмены». Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной. Село Выльгард тоже весьма древнее. О нем впервые упоминалось в далеком 1586 году. Здесь бережно хранят народные традиции, а в Сыктывдинском доме народных ремесел Зарань обучают искусствам плетения традиционного кружева, вышивки, вязания и пения. Дедушка. «Почему он так называется?» — полюбопытствовала Шурочка. «В честь богини света и добра, дочери солнца и прародительницы Коми заранее», — ответил Кадзитполь. Узорное вязание на спицах — традиционное для коми ремесло. Это теплые варежки, перчатки, носочки, чулочки, свитера с ярким национальным орнаментом. Мотивы декора могут отличаться не только в зависимости от местоположения и района, но и вязаться специально для мужчин или женщин, а также для определенного возраста. Ударская и вычегодская роспись — Это характерная для Коми резьба и роспись по дереву. Возникла она в самом конце позапрошлого века. Обычно используются яркие краски с геометрическим узором, староверческим орнаментом. Мастера расписывают и мебель, и прялки, и деревянную посуду, и сундуки, и даже интерьер в избе. Прогулка на лыжах прошла незаметно, ведь холодный дедушка рассказал немало интересностей о столице республики Коми — Например, что про Сыктывкар было известно с 1586 года, но назывался он тогда по-другому — Усть-Сысолой, а с 1780 по 1930 год — Усть-Сысольском, в честь реки, на которой стоял. Все об истории города и края, чудесах животного мира и природы можно узнать в Национальном музее Коми. Плато Мань-Пупунер одно из семи чудес России. Этот памятник природы находится на территории Печора-Илочского заповедника в республике Коми и охраняется государством. Он представляет собой семь каменных столбов высотой от 32 до 42 метров, принявших причудливые формы. В переводе с языка «манси» звучит как «малая гора идолов». Друзья, а теперь оставляем лыжи при входе и идём в Национальную галерею Республики Коми. Это невероятный художественный музей, основанный в 1943 году и расположенный в особняке XIX века с мотивами русского традиционного зодчества. Его коллекции и иконописи западноевропейского, русского, советского современного российского искусства. Могут позавидовать многие музеи планеты. Общее собрание включает в себя более 10 тысяч экземпляров. Вот это цифры. Да что там цифры в коме и буквы тоже могут удивлять. У нас существовал особый алфавит «абур». Создан он великим святителем Стефаном Пермским в конце XIV века и представляет собой микс из кириллицы, греческого языка и древнепермских рунических символов. Потом кириллица вытеснила его из употребления. Однако и сегодня есть буквы, которых не встретишь в русской азбуке. Одно из них — «э» — установлен памятник в Сыктывкаре. Кстати, и слово «пельмени» тоже произошло из языка коми. Пельмени – это блюдо, попавшее на русский стол благодаря Коми, Пермякам и Удмуртам, и ставшее традиционным в стране. Оно было известно еще с XVII века. В переводе с языка Коми «пель» – это ухо, а «нянь» – хлеб. Основной рецепт уральских пельменей – это смесь из равных долей мяса для начинки – свинины, говядины и баранины. Готовили его раньше на пару, но сегодня обычно варят. Что же касается славных деяний великого святителя Стефана Пермского, то их было немало. Среди главных — основание Михаила архангельского мужского монастыря в селе Усть-Вым в 1380 году на месте бывшего языческого капища. Он стал первой православной обителью и духовным центром в коме. И сегодня двери этой древней святыни открыты для всех верующих и паломников, а в Сыктывкаре в честь святителя на месте разрушенного был заново возведен Свято-Стефановский кафедральный собор. В республике Коми осталось немало интересных сел, хранящих традиции русского севера. Это и Усть-Кулом, известный еще с XVIII века, с церквями Петра и Павла и Воскресения Христова конца XVIII – начала XIX века, и село Дон, где находится частный дом-музей Василия Павлова с собранием предметов прошлых столетий, и русский остров Старинное село Усть-Цильма, где все сохранилось в почти первозданном виде с середины XVI века. Живут тут старообрядцы или староверы, те, кто придерживается православной веры, существовавшей до реформ патриарха Никона в XVII веке. Церковь своя имеется, Николая Чудотворца, построенная уже в этом тысячелетии. И праздники любопытные тут отмечаются. «Пусть Цилимская горка» — это ежегодный летний обрядовый праздник, характерный для русского севера. Посвящен он солнцу Ериле, языческому славянскому божеству. В это время водят хороводы и поют песни, а также устраиваются «Смотри на невест». Местные уверены, если этот праздник не провести, то настанет конец света. Так и живут все, от горки до горки. В честь основателя усть Цильмы, новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, на 450-летие села был установлен деревянный памятник рядом с музеем известного ученого-зоолога Андрея Владимировича Журавского. «А что он исследовал?» — спросил Тишка. «Каким образом в приполярье, в суровых северных условиях, можно получать высокие урожаи и развивать животноводство. Журавский открыл в селе Усть-Цильма первую в стране Печорскую сельскохозяйственную опытную станцию, занимавшуюся арктическим земледелием. Мемориальный музей ученого, открытый в 1964 году, расскажет обо всех достижениях Журавского. «Спасибо тебе, холодный дедушка!» «За такую невероятную экскурсию!» — произнес Тишка. «А вы почаще заглядываете в наши края. Я знаю еще много легенд, тайн и загадок. И кроссворд у меня очень интересный есть. Разгадаете? и в вмиг окажетесь там, где захотите. А ваши хаски пусть отдохнут». Открой PDF приложение к этой аудиокниге и найди кроссворд «Лиса Комми». Вопросы. По вертикали. 1. Хвойное дерево с насыщенным запахом. 2. Лиственное дерево, похожее на зебру. 3. Лес с темнохвойными сухими деревьями. 4. Что отходит от ствола дерева? 5. Дерево, которого боятся вампиры. По горизонтали. 6. Хвойное дерево с мягкими иголочками. 7. Листопадное дерево. Частый гость в парках и на улицах. 8. Одежда, дерево. 9. Что опадает с деревьев осенью. 10. Дерево с очень вкусными маленькими орешками. Проверь себя. Ответы: 1. Пихта. 2. Береза. Три. Парма. Четыре. Ветка. Пять. Осина. 6. Лиственница. 7. Вяз. Восемь. Кора. Девять. Лист. Десять. Кедр.